Часть 2, глава 35. Прозрение. Утром за завтраком мне не терпелось узнать, но я молчала. Мы завтракали почему-то втроем. Мендале, Мия и я. Спасибо, Мия, сказала первой. Холмс, исчез, я правильно понимаю. миндали бросила на меня краткий взгляд и вернулась к тарелке. Когда я проснулась, его уже не было. Он же спал на кухне согласилась Мия на безразлично. И, конечно, мог уйти, пока мы спали. Я промолчала. Мне не очень хотелось говорить. Как а то есть ты в порядке?» Заглянула Мия мне в глаза с беспокойством. Я помедлила с ответом, но сказала. «Да, почти». А потом не выдержала и всплеснула руками. «Но зачем он тут появился?» Минделе сказала с сочувствием. «Понимаю тебя. Он действительно интересная личность». Я его не очень хорошо знаю, но, кажется, он слишком любит себя. Вот, Мия была счастлива услышать слово поддержки. И я тоже говорю. Я знаю, — кивнула я грустно. Он не тот, кто оценит тебя, поверь, — сказала Миндале. Верю. Не хотелось говорить об этом, хоть они, пожалуй, и были правы. Но пройдет время, и, думаю, я переживу. Мия и Миндале ободрительно улыбнулись. «А теперь?» — решила я переключиться от печалей. «О нашем деле». «Да», — согласилась Мия. Миндале, что мы нашли?» «Тут можно много копать», — отвечала Минделе. «Но зачем?» «Тогда начнем с фактов, а потом определимся», — сказала я. «Мия, вещественные улики!» Напомнила я ей про смартфон, протягивая руку. «О!» Вспомнила Мия и стала шарить по карманам. Улыбка слетела с ее лица, а оно, в свою очередь, все вытягивалось. Я. Мия испуганно подняла на нас глаза. Я его потеряла. Выпалила она и прикрыла ладонью рот, словно больше сказать было нечего. Как? Потеряла смартфон? Я скорее растерянно удивилась, чем гневно рассердилась. Брови миндале-домиком взлетели вверх. Я все возмещу поспешила мия заверить кудесницу, хозяйку утерянного. Мне так неудобно. Ну не переживай, прониклась ее раскаянием Миндале, хотя кажется принять потерю ей было не слишком просто. Что-нибудь придумаем. Но, попыталась возразить Мия. Проехали, махнула рукой великодушно кудесница и перевела тему. А что там было? Мы рассказали о своих приключениях, Менделе задумалась, сжав губы, сосредоточено. «И что вы хотите делать?» — спросила она наконец. «Я думаю, надо найти Мадлен, чтобы распутать клубок дальше», — порассуждала я вслух. «А зачем?» — скептично вновь спросила Менделе. «Чтобы раскрыть их тайну. Я недоумевала, что тут непонятного». «А зачем?» — с улыбкой и напором допытывалась кудесница. «Ну как?» Я замялась. Ты уверена, что чужую тайну, которую так старательно скрывали, действительно есть смысл выводить на свет? Все так же уверенно улыбаясь, продолжала она свою мысль. Я задумалась. После рассеянной утери гаджета Мия была временно выведена из строя и в разговор не встревала. Но невинные люди в тюрьме! Наконец привела я свой довод: Чтобы их вытащить и помочь вернуться к прежней жизни? «Нужно открыть, что произошло». «Действительно ли станет лучше, если ты все откроешь людям?» Продолжала методично, но благоразумно критиковать мой замысел Миндале. И, увы, она была права. А может, и не увы. Велена ведь не принцесса. И что тут поделать? «Сложная ситуация», — включилась Мия. «Как же этичнее поступить?» «Да, правда», — согласилась я. «Пусть они сами разбирают кашу, которую заварили. Я просто хочу помочь им выбраться, а остальное меня не касается. Я обещала Велине». Мендали удовлетворенно кивнула. «Я рада и знала, что ты согласишься. Тогда придумаем план. Надо будет собрать еще корней разъедателя и упрочнителя». «Разъедателя и упрочнителя для новых порций пермурума». Это зашифрованные названия, чтобы никто не раскрыл рецепт. Подмигнула кудесница. Я поняла важную вещь. Есть разница между помощью другим и вмешательством в чужие дела.